Ноябрь 1846 года Глава 31 Казалось, снегопаду на Долдер-Крик не будет конца. Снег падал и падал, нежный, пушистый, неумолимый. Нередко, глядя на Джорджа, забывшегося беспокойным сном, Тамсон в изумлении вспоминала, с каким нетерпением еще недавно ждала его смерти как молилась. Пусть, дескать, смерть явится к нему приятным подлым сюрпризом, опрятная, спокойная, быстрая, вроде той, что постигла первого мужа. Как воображала, что после подыщет себя лучшую партию, что ее красота будто рыболовный крючок выручит, принесет ей улов богаче, обильнее прежнего. Сейчас все эти фантазии — Частицы уверенности в том, что жизнь обойдется с ней благосклонно, что Тамсон сумеет переломить судьбу, урвать себе талику счастья, казались невыразимо наивными. Нет, счастье и зла об жизни, как ни старайся, ногтями не выцарапать. Теперь-то она это поняла. Поняла и сумела хотя бы немного, отчасти, простить Джорджа за жуткую ловушку, которой казался их брак. Ради нее Джордж поступился собственным благополучием и безо всякой на то разумной причины, лишь потому, что Тамсон – мать его детей. Лишь потому, что сам, того не сознавая, обожал ее. С практической точки зрения в Джордже она почти не нуждалась. На что он годен, кроме бахвальства, да безудержной лести с блеском в глазах? Нет, от него Тамсон требовалось именно это самое обожание». Обожание и забота. Вокруг становилось все холоднее. Вот уже два дня они теснились в шатрах. Снег глубиной по колено укрыл тропу впереди пушистым белым одеялом. Начал смерзаться, твердеть. Одетые как можно теплее, все дружно дрожали под одеялами и попонами. Джордж впал в горячечный бред. От тела мужа веяло жаром. Однако лицо его побледнело, как снег. Всякий раз, как он, мучимый болью, вскрикивал во сне, испуганные девочки начинали хныкать. Тамсон приготовила ему отвар из монарды с имбирем и корицей. От заразы помогает неплохо. Час был уже поздний. Спала Тамсон урывками. По часу, по два, и то, если повезет. Бургер с Шумейкером наконец-то вернулись. Однако вернулись ни с чем. Эдди помочь отказался. Оставалось одно – пережидать непогоду. Застряли они безнадежно. Вдруг Тамсон, сидевшая без сна рядом с Джорджем, услышала шум за стенкой шатра. Негромкий, свистящий шорох полозьев по снегу. Сани? Как раз то, что им нужно. Но откуда бы взяться саням в этой безлюдной глуши? Конечно же, ниоткуда. Все это морок, галлюцинации, порожденные отчаянным желанием спастись. Накинув на плечи плащ, Тамсон осторожно выбралась из переполненного шатра, прислушалась. Но вместо хруста снега под сапогами услышала нечто иное, негромкие голоса. Только слов, как она не напрягала слух, разобрать не удалось. Поблизости кто-то есть. Спроси ее, кто еще месяц назад... Тамсон ответила бы, что это волки, но в эту минуту ею овладел страх гораздо худшего сорта. В памяти снова всплыла пережитая в котловине все те же загадочные и жуткие существа, вроде оживших трупов. Тошнотворная вонь загоревшегося. Сквозь страх пробилась наружу тугая, упругая злость. Зачем она послушала остальных? Зачем позволила себе усомниться в том, что полагала чистейшей правдой? Зачем покорно терпела насмешки и общее отчуждение? Она ведь знала, что абсолютно права, а теперь убедилась в этом окончательно. Почувствовала свою правоту. Почуяла этих тварей. Выходит, они последовали за нею сюда. Возможно, шли по следу партии все это время. Мысли понеслись в вскачь. «Что делать? Разбудить остальных? Потребовать от них помощи? А послушают ли ее? Если опять высмеют, опасность только усугубится. Времени нет. Эти твари проворны». Содрогнувшись, Тамсон повернулась к входу в шатер, чтобы отыскать ружье, и снова вспомнила, как исказились их лица в свете огня. «Огонь! Там, в пустоши, огня они испугались. Разбежались, как только иссохшая полынь вспыхнула» подожженная пламенем разбившегося фонаря. Тамсон замерла, вновь напрягла слух. Да, вот они. Негромкие алчные голоса ползут сквозь ветви кустов, будто струйки снежной поземки. Ей ведь не чудится, верно? Тут Тамсон снова подумала, не поднять ли на помощь батраков. Но из постели они выберутся не быстро, а медлить нельзя ни секунды. Ведь эти твари вполне возможно подбираются к ее семье. Нет, на сей раз ей не помешают сделать, что должно. На сей раз она не станет оглядываться ни на кого. Огонь. Развести огонь и как можно скорее. Все остальное потом. С охапкой скользкого от изморозья утопая в снегу, Тамсон подошла к опушке, насколько хватило смелости. Ботинки разом наполнились студеной жижей. Намокший подол покрылся корочкой льда. Вспухшие пальцы онемели от холода. Очистив от снега пятачок влажной земли, то и дело оглядываясь, она принялась поскорее раскладывать костер. Съежившийся в комок, ей показалось, будто во тьме, отражая неяркий свет, мерцают, поблескивают чьи-то глаза. «Ступай прочь!» — громко сказала она. Однако голос ее совсем осип от мороза. Запалив от старого костра ветку, Тамсон подошла с нею к сложенному хворосту и осторожно поднесла огонь к растопке у его основания. Растопка едва-едва занялась, пыхнула в небо дымком. Ничего, сейчас она разведет и третий. Остальные наверняка назовут это пустой тратой дров, но ей-то известно, в чем дело. Пока Тамсон трудилась над третьим костром, Из шатра, ежась от холода, тихонько выбрались Соломон с Уильямом, подрастающие сыновья Бетси от прежнего мужа. — Тетя Тамсон, что ты тут делаешь? — удивился Соломон. Тамсон выпрямилась во весь рост. Дыхание мальчишек клубилось в воздухе облаками белого пара. — Слышите, мальчики, там в лесу кто-то есть. — Дикие звери? — оживился Уильям. Младший из двоих он всюду искал приключений. Секунду помедлив, Тамсон кивнула. «Так надо их выследить и застрелить. Отец говорит, дичь нам не помешает». Пришлось стиснуть зубы покрепче, чтобы не лязгнули невзначай. «Эти... звери... в пищу не годятся. А ты, Уильям, мальчик, конечно, храбрый. Однако на охоту в темноте тебе отправляться не следует. Лучше помогите мне разложить еще пару костров, чтобы отпугнуть их, ладно?» Братья озадаченно переглянулись, однако мальчишками они были добрыми и в помощи Тамсон не отказали. Втроем они соорудили три новых костра, так что всего огней вышло четыре. К этому времени валы забеспокоились, заревели, но искать их в такой темноте и проверять, все ли с ними в порядке, нет, безнадежно. Казалось, сердце Тамсон вот-вот треснет в горле, точно лидычка, брызнет осколками вспорит грудь изнутри. Ей живо вспомнилось, как завизжала элита, ухваченная почерневшей рукой, как враг принюхивался к ее шее, какую жуть нагоняло его синюшно-бледное лицо, особенно то раздувавшееся, то опадавшие влажные ноздри. Как будто он отыскал их по запаху. Теперь они пришли снова. Тамсон их слышала. Сырое дерево разгорится не сразу. Отчего только ей не пришло в голову прихватить ружье. Грохот выстрела мог бы хоть отпугнуть их. А хватит ли четырех костров? Нет, вряд ли. Нужно разложить еще, как можно больше. Кольцом, вокруг шатров, со всех сторон. Почувствовав на плече чью-то руку, Тамсон едва не вскрикнула. Но это оказался всего-навсего Джейкоб. Меховую шубу он отдал Джорджу, укрыв у брата поверх одеял, хотя от озноба это нисколько не помогло, и теперь щеголял в одной грязной рубашке. На морозе нос Джейкоба уже покраснел. Встряхнув головой, Джейкоб протер заспанные глаза. «Что ты задумала? Здесь же светло, как днем!» «А вы...» — обратился он к Соломону с Уильямом. Ступайте, ка шатер. Ступайте, шатер, поспите!» Тут Тамсон заметила, что мальчишки бледны от холода и усталости. Давно ли они здесь возятся? Увлекшись, она совсем утратила чувство времени. — Поблизости кто-то есть, — пояснила она, как только мальчишки ушли. — Кто-то следит за нами. Прислушайся. Сам услышишь. Оба замерли, вслушиваясь в ночь. Действительно, не прошло и пары минут, как к мычанию волов прибавился явственный ропот. — Слышишь? шепнула Тамсон. Джейкоб кивнул, и она чуть не расплакалась. Ей-то уже подумалось, не сходит ли она с ума. «Похоже, люди», — прошептал в ответ Джейкоб. «Может, это остальные? Нас ищут». Тамсон отрицательно покачала головой. «Нет». Оба умолкли, и спустя еще минуту увидели среди деревьев, запеленной дыма костров, темные силуэты. Силуэты двигались. Появлялись и исчезали, и появлялись вновь. Вышагивали вокруг, окружали шатры, смыкали кольцо. «Вот они!» — шепнула Тамсон. Но Джейкоб остался спокоен. «Это же просто тени и отцветы наших костров, Тамсон», — мягко сказал он. «А шепот? Ветер, наверное. Или воображение с нами шутки шутит». Однако в его голосе чувствовалась дрожь сомнения а сам он напрягся, напружинился, весь обратился вслух. «Может, и так. А может, нас кто-то преследует. От самой котловины!» — возразила Тамсон, слегка самую малость подчеркнув последнее слово. Джейкоб повернулся к ней. «Тамсон», — тихо сказал он, бережно сжав ее плечи в огромных ладонях и взглянув ей в глаза. «Что все это значит?» Дамсон захотелось заплакать, завизжать, впиться ногтями в лицо деверя. Как смеет он в ней сомневаться? «От остальной партии мы отделены», — напомнила она. «И я ручаюсь. Эти твари, эти чудовища знают, что у нас в шатре раненый. Нас?» Тут ей пришлось сделать паузу. Все, что она уже поняла, стало яснее прежнего. Всей тяжестью ухнуло куда-то в живот. Голос ее сделался еле слышен. «Всех нас ждет смерть. После всего... Всего, что мы пережили. После того, как заехали в такую даль. И вот теперь они вознамерились добраться до нас». Трясло Тамсон так, что ей чудом удалось устоять на ногах. «Чудовищ на свете нет». Однако Джейкоб поднял к плечу ружье. Глаза его заслезились от густого дыма костров. Но брат Джорджа даже не дрогнул. «Ступай, поднимай мужчин», — велел он. «Надо волов привести ближе к лагерю, а то мало ли что. Скажи им, пусть ружья прихватят». «Выходит, в глубине души он ей верит?» «Джейкоб, волы не стоят того, чтобы из-за них умирать. Оставьте им скот». «Может, они этим и удовольствуются». Едва не добавила она, но вовремя прикусил язык. «Без валов нам фургоны отсюда не вытащить». Даже когда снег на убыль пойдет. На Тамсон Джейкоб даже не взглянул. Говоря, он не сводил глаз силуэтов за пеленой дыма. Да, он тоже видел их. Видел неутолимый звериный голод в каждом их движении. Тени деревьев в отцветах пламени так себя не ведут. Потеряем валов, никуда нам отсюда не деться. Добавил он. Однако Тамсон чувствовала, Джейкоб прекрасно все понимает без ее объяснений. Им отсюда уже никуда не деться.